Глава четырнадцатая. Вхождение в коридор. Бремя черного человека. Проснувшись в пятницу утром 20 июня 1913 года, коренной житель Южной Африки обнаружил себя, если не рабом, то парией на своей собственной земле. Так начинается книга Соломона Плааки «Туземная жизнь в Южной Африке». Плааки был чернокожим журналистом, писателем и активистом, одним из учредителей, основанного в 1912 году Южноафриканского туземного национального конгресса, общественного движения, десятилетиям спустя преобразованного в Африканский национальный конгресс, АНК. Этот конгресс был создан в ответ на создание в 1910 году Южноафриканского союза, в который после завершения англо войн вошли бывшие британские владения Капская колония с Наталем и Бурские африканерские республики, Оранжевое свободное государство и Трансвааль. В Капской колонии политические права определялись финансовым состоянием или имуществом, а не цветом кожи. но бурские республики были государствами с правами исключительно для белых. Создание союза предопределило триумфальная победа Британской империи во Второй Англо-Бурской войне, длившейся с 1899 по 1902 год. Во время войны англичане критиковали африканеров, потомков европейских переселенцев, за их жестокое обращение с чернокожими африканцами. что подавляло надежду на то, что после войны чернокожие жители получат больше прав. Но образованный Южноафриканский Союз в итоге перенял эту практику, а более мягкие нормы капской колонии не получили широкого распространения и постепенно угасли. Чернокожие были лишены представительства повсюду. Отсутствие политической власти привело к суровым последствиям. Это позволило принять в 1913 году закон о туземной земле, из-за которого чернокожие или туземцы, выражаясь словами плааки, стали пареями в своей собственной стране. Плааки использовал другое выражение «бремя черного человека», описывая следующую ситуацию. «Бремя черного человека включает в себя усердное исполнение любого неквалифицированного и наименее оплачиваемого труда в Южной Африке, выплату прямых налогов в различные муниципалитеты, развитие и украшение белых районов в городах, тогда как черные кварталы остаются запущенными, и налоги на содержание государственных школ, в которые туземные дети не допускаются». Но белые придерживались иной точки зрения. Во время дебатов в парламенте Южноафриканского союза по поводу этого закона Господин Ван Верве, депутат от Вреда Форта в оранжевом свободном государстве, одобрительно заметил, что туземцев будут терпеть среди белых только как чернорабочих. А мистер Кейтер из близлежащего Фиксбурга утверждал, что свободное государство всегда относилось к цветным с величайшей предупредительностью и высшей справедливостью. И что законопроект о туземной земле всего лишь закон, который ясно дает понять цветным, что оранжевое свободное государство было страной белых, которые хотят, чтобы так оставалось и впредь. В этом месте в протоколе отмечены голоса «Да, да, послушайте», в поддержку толкования закона мистером Кейтером. Чтобы свободное государство оставалось белым, никакому туземцу не разрешалось там покупать или брать землю в аренду, а если он захочет там находиться, то должен быть в услужении. Поддержку закона другой депутат, мистер Гроблер, выразил мнение, что невозможно было бы затягивать решение проблемы туземцев. Плаки в записке, воспроизведенной в его книге, отмечают, что под решением проблемы туземцев фермеры свободного государства обычно подразумевают возвращение рабства. Плаки ездил по стране, наблюдая реализацию закона, заставившего чернокожих землевладельцев и арендаторов покинуть 87% территории Южной Африки. ту ее часть, которая называлась «Страной белых». Типичен пример чернокожего фермера Гробаде, который ранее получал доход в 100 фунтов в год. 30 июня 1913 года ему вручили письмо до захода солнца оставить ферму ниже подписавшегося, в противном случае скот будет конфискован, а нарушителя, незаконно находящегося на ферме, передадут властям. В качестве возможности остаться ему предложили работу с зарплатой в 30 шиллингов в месяц. Белый фермер мог пользоваться его услугами, услугами его жены и его быками, за плату, составлявшую малую долю того, что он зарабатывал раньше. Грабаде отказался, и его выселили, заставив бродяжничать вместе с семьей и умирающим скотом, без всяких перспектив, разве что с возможностью получить очередную случайную работу или оказаться в одном из хоумлендов, территории, которую правительство выделило для постоянного проживания чернокожих. Почему же большинство белых стремилось избавиться от чернокожих африканцев? Одной из причин было желание завладеть их землями и их стадами. Но белые также хотели обеспечить изобильный и постоянный приток рабочей силы для ферм и шахт, которыми владели. Если понадобится, то даже принуждением. А лишение чернокожих возможности зарабатывать себе на жизнь сельским хозяйством было важным шагом в этом процессе. Комиссия Хэллоуэ в 1932 году признавала это, описывая ситуацию в начале века и утверждая, что... В прошлом наблюдались трудности с обеспечением достаточного притока рабочей силы для промышленности страны. Не привыкший ни к чему, кроме обеспечения простых потребностей племенной жизни, чернокожий туземец не имел никаких реальных стимулов для того, чтобы трудиться усерднее. Европейские правительства, желая получить рабочих для своей промышленности, решили переложить все бремя на туземца и заставить его пойти на работу, что и сделали посредством налогообложения. Эти же соображения отражены и в протоколе собрания особого комитета по туземным делам Капской колонии, проведенного в 1909 году, за год до образования Южноафриканского союза. Помимо прочего, в них встречается следующий фрагмент. А. Х. Б. Стэнфорд, главный магистрат Транскея. «Перенаселенность и конкуренция за землю очень высоки, и в некоторых районах мы находимся на пределе возможностей». У.П. Шрайнер, член особого комитета. Разумеется, естественным экономическим результатом будет, чтобы избыточное население в Южной Африке обратилось к ремесленному и наемному труду. Им придется, как бы сказать, отправиться за границу. Стэнфорд. Им придется развивать и другие виды деятельности, помимо сельского хозяйства. Шрайнер. И где-то добывать пропитание частным трудом. Стэнфорд. Это мне представляется единственным решением. Шрайнер, и очень хорошим решением, не правда ли? Но это очень хорошее решение можно было реализовать только в случае лишения прав большинства населения, так, чтобы оно не могло сопротивляться. Именно этим и занялся Южно-Африканский Союз. За лишением чернокожих политических прав последовали различные законы, вроде Акта о туземных землях, насильственно превратившие их в источник дешевой рабочей силы для белых работодателей. Среди других мер был цветной барьер, запрещавший чернокожим южноафриканцам заниматься почти всей квалифицированной и профессиональной деятельностью. Почти все образование также было доступно только для белых, тогда как, по словам Плааки, чернокожим оставалось только платить налоги. У практически лишившихся земли, привязанных к хоумлендам, Необразованных африканцев не было другого выхода, кроме как наниматься на фермы или шахты белых владельцев. Репрессии и дискриминация лишь усилились после того, как в 1948 году к власти пришла национальная партия, выражавшая интересы африканеров и институционализировавшая и расширившая систему, названную апартеидом. Южная Африка с ее свойственными деспотическому левиафану экстрактивными институтами находилась вне коридора. Как же такое общество может войти в коридор? Обычно такая нация меняет путь вследствие серьезного испытания или экзистенциального кризиса. Но даже таких обстоятельств недостаточно для перехода в коридор. В этой главе мы осветим три критических фактора, влияющих на то, войдет ли нация в коридор и каким образом она это сделает. Факторы эти следующие. Способность формировать коалиции для поддержки такого перехода, точка текущего баланса сил между государством и обществом относительно коридора и форма коридора, влияющая на то, как сыграют первые два фактора. Пестрая коалиция. В 1994 году, после падения режима апартеида, ЮАР совершила мирный переход к демократии и вошла в коридор. Исторические перемены, вопреки всем репрессиям, были ускорены массовой мобилизацией чернокожих южноафриканцев, во главе которой стоял Африканский национальный конгресс, АНК. Была также создана новая коалиция между АНК, средним чернокожим классом и белыми промышленниками. Основными получателями выгод от экономического устройства, при котором зарплаты чернокожих рабочих оставались на низком уровне, были сельскохозяйственные и горнодобывающие элиты. Белые рабочие тоже получали выгоду, поскольку благодаря цветному барьеру и находящейся в ужасном состоянии системе образования для чернокожих им платили больше за квалифицированный и полуквалифицированный труд. примерно от 5,5 до 11 раз выше, чем черным, которые практически не могли с ними конкурировать. Что касается промышленников, то режим апартеида для них никогда не был настолько уж хорош. Цветной барьер, выгодный для белых фермеров, шахтеров и рабочих, заставлял владельцев фабрик и заводов повышать расходы на рабочую силу, потому что чернокожих с самой низкой оплатой они могли привлекать только к самой базовой, не требующей особых умений работе. Кроме того, промышленники в меньшей степени, чем владельцы шахт или фермеры, беспокоились о том, что лишаться своих активов в случае обретения политических прав чернокожими, потому что руководить современным заводом гораздо труднее, чем захватывать фермы или шахты. Также имелись социальные различия между элитами африканского и британского происхождения. Апартеид, как социальная философия, создание африканеров, тогда как промышленники часто были англоговорящими и менее приверженными политике апартеида. Таким образом, промышленники представляли собой слабое звено в коалиции апартеида и были неплохими кандидатами для новой коалиции, которая могла бы разрушить режим. Коалиции редко образуются сами по себе. Их необходимо скреплять отношениями, гарантиями и доверием. Не стало исключением и коалиция, обеспечившая переход к демократии в ЮАР. Ключевым инструментом в установлении отношений между промышленниками и лидерами АНК стала программа расширения участия чернокожего населения в экономике Black Economic Empowerment, BEE. Хотя ее принципы были сформулированы в рамках правительственной программы реконструкции и развития 1994 года, первую волну инициатив фактически инициировал частный сектор. Они подразумевали переход капитала от белой компании к чернокожему лицу или компании под управлением чернокожих. Еще в 1993 году компания по оказанию финансовых услуг Sunlam продала 10% своих акций Metropolitan Life, консорциуму с черным управлением под руководством Нтата Матланы, бывшего секретаря молодежной лиги АНК и некогда врача, лидера АНК и будущего президента Нельсона Манделы, а также архиепископа Десмонда Туту. После 1994 года количество подобных сделок в рамках программы BEE быстро возросло, достигнув 281 в 1998 году. По некоторым оценкам, к тому времени черный бизнес контролировал примерно 10% Йоханнесбургской фондовой биржи GSE. Проблема заключалась в том, что чернокожие, желавшие приобрести акции, часто не могли себе этого позволить. В результате компании сужали им деньги на покупку своих же собственных акций по огромным скидкам, обычно от 15 до 40% ниже рыночной цены. В 1997 году правительство АНК сформировало комиссию БИИ под руководством Сирила Рамофосе, последствия ставшего четвертым президентом ЮАР после отмены апартеида. Начиная с предоставления доклада комиссии БИИ в 2001 году, правительство не только институционализировало передачу активов, но и значительно расширило программу БИИ, чтобы она охватывала сферы развития людских ресурсов, равенства в трудоустройстве, развития предприятий, предоставления привилегий, а также инвестиций, собственности и контроля над предприятиями и экономическими активами. Комиссией также был поставлен ряд конкретных целей, которых южноафриканская экономика должна была достичь за 10 лет. Среди прочих важных целей было возвращение по крайней мере 30% продуктивной земли чернокожим фермерам и коллективным организациям, увеличение участия чернокожего населения в экономике до 25% и увеличение до 25% количества предоставленных на GSE акций в распоряжении чернокожих. Кроме того, комиссия определила цель довести до 40% в долю членов Совета директоров и исполнительных директоров в представленных на GSE компаниях, До 50% долю предоставления государственных поставок компаниям с чернокожими владельцами, до 30% долю поставок частного сектора компаниям с чернокожими владельцами и до 40% долю черных руководящих сотрудников в частном секторе. Кроме того, были приняты рекомендации, согласно которым компании с чернокожими владельцами должны составлять 50% получателей кредитов со стороны государственных финансовых институтов, участвовать в 30% государственных контрактов и концессий и получать 40% государственных инвестиций в частный сектор. После доклада BEE ряд секторов промышленности, ожидавших изменения законодательства, принял свои постановления, и первым среди них горнодобывающий сектор, в начале 2002 года распорядившийся к 2010 году довести долю компаний с чернокожими владельцами до 25%. Это вызвало большой переполох. Когда в прессу просочились черновики предписаний, в которых фигурировали цифры в 51% за 10 лет, акции на JSE обрушились. В последующие полгода наблюдался отток капитала в 1,5 миллиарда рандов, около 250 миллионов долларов США. В ходе последующих переговоров были приняты документы, согласно которым доля компании с чернокожими владельцами должна была увеличиться до 15% за 5 лет и до 26% за 10 лет. Горнодобывающая индустрия также согласилась выделить 100 миллиардов рандов на финансирование этого перехода. Кульминацией программы BEE стал закон о широкомасштабном расширении прав чернокожего населения в экономике. подписанный президентом Мбеке в январе 2004 года. Закон уполномочивал министра торговли и промышленности устанавливать кодексы добросовестной практики в соответствии с программой БИИ и следить за их реализацией. По существу, если какая-либо компания хотела получить государственный контракт или обновить лицензию, она должна была доказать, что исполняет рекомендации БИИ. Южноафриканский экономист и социолог Моэлет Симбеки, брат президента Табом Беки, назвал БИИ «дьявольским союзом». Южноафриканскую политическую элиту подталкивают преследовать цели БИИ супербогачи, стремящиеся получить политические привилегии от государства с целью первое – экстернализировать свои активы, сменив основную площадку своих корпораций с Йоханнесбургской фондовой биржи на лондонскую финансовую биржу. Второе – первыми ухватить лакомый кусок правительственных контрактов. И третье – обеспечить себе право голоса для определения экономической политики на самом высоком уровне. Дьявольский ли был этот союз или нет, но он сыграл существенную роль в переходе ЮАР в коридор. Он не только установил близкие отношения между промышленниками и прежде лишенными политической власти сегментами общества, он также предоставил гарантии бизнесу в том, что руководство АНК и средний чернокожий класс, получивший теперь свою долю в экономике, не будут настолько заинтересованы в экспроприации активов и богатства белых. Принятая в 1993 году Временная Конституция успокоила белых южноафриканцев тем, что закрепила Биль о правах, а также разнообразные другие ограничения, затрудняющие подавление белого меньшинства со стороны АНК. Также важную роль сыграла учрежденная в 1995 году комиссия по установлению истины и примирению, предоставившая широкую амнистию осужденным, в том числе и по обвинению в нарушении прав человека, которые доказали и предоставили свидетельство, что их действия были политически мотивированными. Это был сигнал, что вернувшие себе политические права черное большинство под руководством АНК, не будет стремиться отомстить белым. Но отношений и гарантий недостаточно, если между партнерами коалиции нет доверия, и здесь важное значение имеют символические жесты, свидетельствующие о компромиссах. Здесь и сыграли свою критическую роль лидерские качества Нельсона манделы Один из знаменательных эпизодов произошел 24 июня 1995 года, в день финала проводимого в ЮАР чемпионата мира по регби 1995 года. Национальная сборная ЮАР «Спрингбокс» тогда впервые позволили выступать после отмены объявленного режиму апартеида международного бойкота. И ей предстояло провести решающий матч со всеобщими фаворитами — новозеландской командой «Олдблэкс». Команду «Спрингбокс» ассоциировали с апартеидом, и на их форме был изображен символ африканеров, столь ненавидимый чернокожим населением. Все думали только о том, как президент новый избавившийся от апартеиды Южной Африки, исполнит свои обязанности главы государства в этот день. Как оказалось, он справился блестяще. Нельсон мандела продолжая свою политику преодоления злобы и недоверия и примирения между черным большинством и белым меньшинством, появился на публике, облаченный в рыкбийку спрингбоксов с номером 6 капитана сборной Франсуа Пиенара. Присутствовавшие на стадионе 63 тысячи болельщиков, 62 тысячи из которых были белыми и преимущественно африканерами, едва поверили своим глазам. Возможно, вдохновленные великодушным жестом Манделы, спрингбоксы, вопреки всем ожиданиям, вырвали победный гол в дополнительное время. Когда Пиенара спросили, каково это, иметь сильную поддержку 63 тысяч человек, он ответил, «У нас сегодня была поддержка не 63 тысяч южноафриканцев, у нас была поддержка 42 миллионов». Вручая кубок Пиенару, как это показано на фотографии на вкладке, Мандела сказал «Благодарю вас за все, что вы сделали для нашей страны». пинар нисколько не смутившись, ответил «Мистер президент, это ничто по сравнению с тем, что для нашей страны сделали вы». Двери в коридор Итак, мы рассмотрели роль, которую сыграла коалиция при поддержке АНК в переходе Южной Африки в коридор. Второй критический фактор – это положение страны относительно коридора. Единственный способ достичь устойчивой свободы – это перейти в коридор и создать баланс, необходимый для строительства обузданного левиафана. Свобода не может процветать ни без государства, ни под игом деспотического левиафана. Но нет универсального способа постройки обузданного левиафана, как нет и единственных дверей в коридор. Перспективы каждой страны определяются ее уникальной историей, типами коалиции и возможными компромиссами, а также точным балансом власти между государством и обществом. Например, для отсутствующего деспотического или бумажного левиафана существуют очень разные возможные пути, ведущие в коридор, как показано на схеме 6. Нациям с деспотическим левиафаном легче всего войти в коридор, укрепляя свои общества или разрабатывая новые способы сдерживания и ослабления своих государств, как это показывает на схеме Стрелка, обозначенная как Путь-1. Такова была ситуация в Южной Африке, в которой доминировала мощная белая экономическая элита и где существовали одни из самых эффективных государственных институтов на континенте. Проблема ЮАР заключалась в необходимости мобилизации общества и в обретении им способности состязаться с властью, что и достигли АНК и движения чернокожих рабочих. Но такая проблема не стоит перед обществом с отсутствующим левиафаном. Дальнейшее укрепление общества и ослабление государства только ухудшит ситуацию. Путь 2 на схеме направлен в направлении другого из возможных входов в коридор. в данном случае в сторону усиления государства. Наконец, государства, находящиеся в нижнем левом углу, к которым принадлежат многие бумажные левиафаны, а также общества вроде народности ТИФ с ограниченной государственной способностью и без институционализированных способов проявления силы со стороны обществ, сталкиваются с еще более сложной ситуацией. Эти страны не могут войти в коридор, либо усилив власть государства, либо усилив власть общества по отдельности, потому что поблизости от них нет коридора. Для вхождения в коридор они должны одновременно усиливать способность своего государства и способность своего общества, как это демонстрирует Путь 3. Один из способов такого перехода, как мы обсудим ниже, воспользоваться мобилизационным эффектом, описанным в главе 11, то есть позволив обществу стать сильнее в ответ на усиление способности государства, и наоборот. Теперь мы обсудим, как работают эти разные пути, какого типа коалиции и компромиссы необходимы для поддержания движения в сторону коридора, и как двери в коридор закрываются, когда такие коалиции невозможно сформировать. Строительство на железной клетке. Южная Африка — пример пути один, когда основной конфликт представляет собой противостояние общества, представленного в данном случае черным большинством страны, и экономических элит, контролирующих институты государства. Состав элит и характер их власти может сильно отличаться в других деспотических левиафанах с важными последствиями для типа коалиции, которую нужно будет формировать на пути один. В Японии начало XX века, как и во многих других обществах, наиболее влиятельными элементами в элите были высокопоставленные бюрократы, чиновники и военные офицеры, даже если компанию им желали составить и представители большого бизнеса. Япония сделала поворот в сторону большего деспотизма, построив в начале XX века свою версию железной клетки на основе растущего влияния военных. верхние эшелоны которых серьезно противостояли любым попыткам отойти от политики доминирования элиты. Эти группы возвышались над обществом благодаря своему контролю над армией и флотом, близости к императору и чиновникам вокруг него и принятые на вооружение политической философии, проявления национального японского духа. Такое их доминирование усилилось в годы войны, последовавшие за японским вторжением в Манчжурию. Но из-за сокрушительного поражения Японии во Второй мировой войне, последовавшего за американскими ядерными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, положение неизбежно должно было измениться. Могли ли для Японии открыться двери в коридор после того, как военно-бюрократический комплекс утратил влияние над ней? Когда 30 августа 1945 года на военно-морскую базу Ацуги прибыл генерал Дуглас МакАртур, все еще сохранялась неопределенность. МакАртур был настроен оптимистически и полагал, что ему удастся каким-то образом превратить Японию в демократию по американскому образцу. К тому времени МакАртур и его советники уже разработали примерный план реформирования японских институтов и политики. В 1944 году правая рука Макартура, военный секретарь и бригадный генерал Боннер Ф. Феллерс составил документ озаглавленный «Ответ Японии», в котором пророчески писал «Только в результате полной военной катастрофы и последующего хаоса японский народ лишился иллюзий и освободился от своих фанатических представлений о том, что они высшая раса, которой предопределено стать повелителями Азии». Массы осознают, что банда милитаристов предала их священного императора и довела их Сына Небес, божественного правителя империи, до самого края пропасти самоуничтожения. Предателям императора не место в Японии. Когда придет это осознание, консервативные, толерантные элементы Японии, давно существовавшие в тени, возможно, решат действовать самостоятельно. Независимая японская армия, подотчетная только императору, постоянная угроза миру. Итак, необходимо было не только полностью разгромить Японию, но и полностью демилитаризировать ее. Именно к этому и приступили Соединенные Штаты. МакАртур лично собрал команду американцев для составления Конституции Японии. Статья 9 этой Конституции, согласно которой и распускались японские военные силы, гласит «Японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации». а также от угрозы или применения вооруженной силы как средство разрешения международных споров. Никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признается. Следующей целью стала идеология кукутай, рассматриваемая как источник японской международной агрессии. Но МакАртур и Феллер решили, что японцы не могут править сами собой и что им необходим император. Поэтому они воздержались от того, чтобы обвинять императора Хирохито в военных преступлениях. Не попытались они и лишить его трона, а вместо этого просто потребовали, чтобы император отказался от своих претензий на божественность. Император согласился... В свое новогоднее послание, опубликованное 1 января 1946 года, он включил следующий отрывок «Узы между мной и моим народом всегда основывались на взаимном доверии и уважении. Они не зависят от каких бы то ни было легенд и мифов». Также они не постулируются на основе ложного убеждения в божественности императора, как и в том, что японцы превосходят другие расы и что им предопределено править миром. Но в соответствии с выраженной в ответе Японии Феллера мыслью о том, что японцам необходимы сильные лидеры, Соединенные Штаты начали сотрудничать с высокопоставленными представителями военных кругов и бюрократии, включая тех, кто играл ведущую роль в японском военном кабинете. Показательно в этом отношении карьера Нобусуки Киси, которого более всех других можно назвать архитектором послевоенной политической системы Японии. В межвоенные годы Киси проявил себя как блестящий бюрократ со строгими политическими взглядами. Он проповедовал идеи вертикального менеджмента, в том числе разработанные Тейлором методы контроля рабочих, и утверждал, что лучше всего для Японии подходят политико-экономические методы нацистской Германии. Позже он установил еще более тесные связи с военными и чиновниками, призывая к тотальной войне в целях усиления влияния Японии в регионе. Возвышение Киси совпало с японским вторжением в Маньчжурию и установлением в ней марионеточного режима Маньчжоу-го. Этот режим беспощадно эксплуатировал ресурсы региона, что позволило приступить к быстрой военной индустриализации, архитектором которой стал Киси. Он участвовал в экспроприации частных акционеров крупнейшей азиатской корпорации того времени Южно-Манчжурской железной дороги, передав их акции в руки оккупировавших этот регион военных. В 1935 году его назначили заместителем министра промышленного развития Манчжоу Го, и он занимался организацией ее государственной экономики, в большой степени полагающейся на систематическое принуждение и эксплуатацию китайских рабочих. Его звезда взошла еще выше, когда в 1940 году его назначили министром в японском правительстве, и он сблизился с генералом, а позже премьер-министром Хидеки Тодзе. Он поддержал объявление войны Великобритании и США и был одним из разработчиков программы использования рабского труда корейских и китайских рабочих на японских фабриках и шахтах во время войны. После поражения Японии его арестовали как военного преступника класса А, и он три года провел в тюрьме. Но, в отличие от Тодзе и других высших руководителей Японии военного периода, он не предстал перед трибуналом за военные преступления. Тодзе и некоторых других обвиняемых осудили и повесили. В канун Рождества 1948 года Киси освободили, и он почти сразу же вернулся в политику. Он постоянно критиковал справа деятельность послевоенного премьер-министра Японии Сигеру Йесиды, который сам не был либералом. Отчасти, чтобы одержать верх над Йесидой, он в 1955 году основал либерально-демократическую партию, до сих пор доминирующую в японской политике. Сам Киси занимал пост премьер-министра в 1957-1960-х годах. многие из его протеже включая хаято и кеду сыграли ведущую роль в политике и экономике японии в частности в осуществлении реформ в области промышленности сформулированных министерством международной торговли и промышленности икеда например стал главным архитектором послевоенной индустриализации японии и премьер министром после киси Влияние Киси на японскую политику ощущается не только в сохраняющемся доминировании либерально-демократической партии. Его внук, Синзо Абе, занимает пост премьер-министра в настоящее время. Киси, иногда называемый «любимым военным преступником Америки», воплощает стратегию, которую разработали МакАртур с Феллерсом для того, чтобы повлиять на путь японских институтов. стратегию сотрудничества со старой бюрократической элитой. Она сработала. Они сформировали прочную коалицию, состоящую из более либерально настроенных частей японского общества и многих руководителей прежнего деспотического японского государства, пошедших на большие уступки обществу и демократической политике и согласившихся с более ограниченной ролью милитаристско-бюрократического комплекса. Временами эта коалиция подрывала влияние профсоюзов и левых партий, но ей удалось провести Японию в коридор и поддерживать ее там на протяжении последующих 70 лет. В случае Японии мы видим другой путь коалиции, на этот раз построенный на той же железной клетке, которая поддерживала предыдущий деспотический режим, но которая, тем не менее, допустила более сильную общественную мобилизацию в политике и сделала возможным переход в коридор. Хотя во многих отношениях это довольно неоднозначный процесс с моральной точки зрения, он помог создать баланс и поддерживать постепенное движение, не допуская его выхода из-под контроля. Но, конечно же, такой переход не обязательно облегчает переход к обузданному левиафану и не гарантирует его, смог бы такой переход произойти в Японию без сокрушительного поражения, о чем мы поговорим далее. Чёрный турок. белый турок. В начале 2000-х годов Турция получила свое окно возможностей для перехода в коридор. Она тоже начинала с деспотического левиафана, в котором доминировали военные и бюрократия. Турция получила выгоду от довольно сильного восстановления экономики после финансового кризиса 2000-2001 годов и последовавшего за ним ряда крупных экономических реформ, а также на волне требований политических реформ со стороны Европейского союза ЕС в рамках процесса по принятию страны в его члены. Хотя республика Турция при своем основании и провозглашала отказ от институционального наследия Османской империи, в ней наблюдается некоторая преемственность от более ранней эпохи. Корни республики в начавшихся в XIX веке попытках реформирования, первым примером которых стал Гульханейский хат, указ 1839 года, предусматривавший реформы налогообложения и политические реформы, Позже в этом направлении действовали молодотурки из преимущественно молодых офицеров и организация, позже партия «Единение и прогресс». Эти реформистские движения, особенно «Единение и прогресс», не намеревались полностью изменить направление деспотического османского левиафана. Их целью было повышение способности государства и недопущение его упадка. Проводимые ими реформы и модернизация были определенно направлены сверху вниз. Например, когда офицеры единения и прогресса в 1908 году вознеслись на вершину власти, которой с ними был вынужден поделиться османский монарх, султан Абдул-Хамид II, они совмещали модернизацию с жестокими репрессиями против протестующих, профсоюзов и зарождавшегося после 1839 года гражданского общества. Шесть лет спустя они втянули Османскую империю в Первую мировую войну, подписав секретный договор с Германией от лица двух из трех своих лидеров на следующий день после объявления России войны Германии. Турецкая республика, основанная в 1923 году после победы сил возглавляемых Мустафой Кемалем, позже прозванным Ататюрком «отцом тюрок», во многих отношениях следовала схемам младотурок и членов единения и прогресса, а ее лидеры, включая Ататюрка, и сами в свое время примыкали к младотуркам. Был открыт путь к последующим реформам и государственному строительству, но всегда носящим деспотический оттенок, поскольку они осуществлялись военными и бюрократией. Владельцы предприятий и другие слои общества добавлялись в качестве периферийных элементов коалиции. Главной политической силой стала созданная Ататюрком Республиканская народная партия, РНП, или по-турецки CHP. РНП модернизировала экономику и общество, но также предоставила неограниченную власть и возможности для обогащения своим лидерам и своим союзникам. Некоторые из проведенных ими реформ, такие как освобождение женщин и предоставление им политических прав, действительно модернизировали бюрократию и способствовали индустриализации страны, послужив важными шагами как для увеличения способностей государства, так и для предоставления определенной доли политической свободы многим сегментам общества, которые ранее были лишены ее полностью. Но они не предполагали входа Турции в коридор. Многие реформы, включая переход письменности на латинский алфавит, введение западного дресс-кода и преобразование религиозных институтов, навязывались сверху обществу без всяких консультаций с ним, а те, кто противился реформам, например, настаивал на ношении фески, а не шляпы по европейскому образцу, преследовались и в некоторых случаях даже приговаривались к казни. Хотя в последующие десятилетия монополия РНП, институционализированная Татюрком в рамках однопартийной системы, была отменена, военные и бюрократия сохранили непропорционально большую долю власти. Когда военные приходили к мнению, что их влияние на общество ослабевает, они устраивали перевороты в 1960-м, 1971-м, 1980-м и 1997-м годах. Военные и гражданские правительства, хотя часто и светские, охотно пользовались религией для контроля над обществом и то вступали в коалиции с религиозными группами, то выходили из них. После переворота 1980 года военная хунта и последующее правоцентристское правительство усилили роль религии в повседневной жизни и в школах в качестве противодействия левым силам. Приободренные таким социальными переменами более консервативные, религиозные и бедные слои общества, проживавшие в провинциальных городах или в менее благополучных районах крупных городов, таких как Стамбул, потребовали большего признания со стороны военных и бюрократических элит, которых они рассматривали как прозападных, не представлявших их интересы. Такая обстановка способствовала основанию и возвышению Партии справедливости и развития, ПСР, или по-турецки AKP, возглавляемой Раджепом Таипом Эрдоганом. ПСР стала очередной в ряду набиравших популярность религиозных и консервативных партий. Она пришла к власти после выборов 2002 года по общему количеству голосов, хотя и далекому от большинства. На момент проведения опросов на участках Эрдоган был отстранен от политической деятельности за то, что, будучи мэром Стамбула, прочитал религиозную поэму. Эрдоган отразил и в какой-то мере использовал распространенное среди членов партии настроение, заявив на ее съезде. «В нашей стране турки делятся на черных и белых. Ваш брат Таиб принадлежит к черным туркам». Под белыми турками подразумевалась турецкая элита, военные и бюрократические кадры и союзная им вестернизированная бизнес-элита. Хотя эти слова были преувеличением, с некоторой долей самоуничижения они отражают пустулируемое некоторыми соперничество между военно-бюрократическими элитами и значительной частью общества. Возвышение ПСР таким образом можно было рассматривать как возможность для сдвига власти от военных и бюрократии к менее представленным и менее обеспеченным слоям общества, как это было в Японии после Второй мировой войны. В первую половину 2000-х годов, по мере того, как развивалось гражданское общество и турецкая демократия усилилась, благодаря ряду политических и экономических реформ, переход в коридор казался вполне возможным. Затем все пошло наперекосяк. Некоторые факторы, необходимые для успешного осуществления такого перехода, были реализованы совсем не так, как в Японии. В Японии членам влиятельной политической элиты было легче присоединиться к новой коалиции благодаря поддержке США и отречению от старого милитаристского режима, что они охотно и делали. Хотя ПСР и ее реформа в Турции изначально поддерживали некоторые представители либеральных и левых кругов, военные и бюрократы были настроены против. Вплоть до того, что в апреле 2007 года военные угрожали переворотом и опубликовали на своем сайте меморандум, а Конституционный суд подготовил документы для закрытия партии. Поводом послужило то, что супруга кандидата в президенты от ПСР носила на голове платок. Это почти противоречило случившееся в 1997 году, когда предыдущая религиозная партия после публикации военного меморандума была вынуждена пойти на попятную, а затем Конституционный суд ликвидировал ее. ПСР же сохранилась Но этот случай стал переломным моментом в истории все более поляризующихся отношений с нулевой суммой между партией и военно-бюрократическим истеблишментом. Другим важным фактором стали амбиции самой ПСР. В Японии после Второй мировой войны общество было плохо организовано и далеко от мобилизации. Основная угроза, которой опасались деловые круги и консервативные элиты, исходила с левого политического спектра. Но ее легко было контролировать посредством консолидации правого спектра под эгидой либерально-демократической партии. В Турции же ПСР была... уже достаточно сильна, чтобы выиграть выборы 2002 года, и с тех пор она становилась только сильнее. Развал двух других правоцентристских партий в результате неудачного управления и всепроникающей коррупции в середине 1990-х неожиданно привел к доминированию ПСР во всех опросах, что предоставило ей гораздо больше политической власти, чем даже мечтали ее основатели. Так что карты быстро перемешались против баланса сил. Ту роль пастуха, которую в Японии играли генерал МакАртур и американские войска, изначально играл процесс вступления в ЕС, мотивирующий Турцию к проведению реформ по улучшению прав человека и гражданских прав, включая права курдов и положение об их языке, к осуществлению конституциональных реформ с целью ограничения влияния военных в гражданских делах. Поначалу ПСР приветствовала требования ЕС, поскольку они позволяли ослабить руководство военных в политике. Возможно, это и послужило одной из причин, по которым военному меморандуму в 2007 году так и не удалось отправить в отставку правительство. Но вскоре после этого процесс вступления в ЕС замедлился, а затем и вовсе приостановился. В результате чего ПСР могла уже не заботиться о проведении институциональных реформ. Турция перешла от одной фазы деспотического контроля государства к другой. После 2007 года ПСР значительно укрепила свои позиции и начала устанавливать полный контроль на разных уровнях власти в стране. Критическим в этом процессе стал альянс между руководством АКП и общественным движением мусульманского деятеля Фитхуллаха Гюлена. распространившимся среди турецких служб безопасности, бюрократии, чиновников, в судебной системе и в системе образования. ПСР с самого начала с подозрением относилась к чиновникам со светскими убеждениями и стремилась назначить на должности людей с более консервативными предпочтениями, но в ее распоряжении было недостаточно кадров с необходимой квалификацией. В результате при негласной поддержке движения Гюлена набирала силу в государственных институтах. После 2007 года ПСР и гюленисты приступили к систематическим чисткам тех, кого считали враждебными по отношению к партии, и устраивали показательные процессы на сфабрикованных основаниях. Тогда же правительство начало преследовать различные критически настроенные СМИ и независимые общественные организации, распространившиеся благодаря большей свободе в 2000-х годах. К 2011 году Турция возглавила список стран, препятствующих деятельности журналистов. В мае 2013 года в небольшом парке таксимгези у площади Таксим в Стамбуле Прошли протесты, поначалу в ответ на планы строительства нового торгового центра на одном из немногих оставшихся островков зелени в столице. Вскоре протесты уже касались тем свободы вероисповедания, свободы слова, положения СМИ, сокращения секуляризма в турецком обществе и коррупции. Они быстро распространились и на другие крупные города. Правительство попыталось подавить их. Инициированный ПСР процесс мирного урегулирования с курдскими повстанцами на юго-востоке страны был приостановлен, свободы были еще более ограничены. Тем временем Эрдоган и Гюлен, некогда союзники в противостоянии секуляристам и левым, выступили друг против друга, по всей видимости, в борьбе за политическое влияние. Их достиг кульминации во время неудавшегося переворота в июле 2016 года, спланированного предположительно военными, в тайне поддерживавшими Гюлена. После этой попытки переворота Эрдоган и его сторонники объявили военное положение и принялись проводить чистки в силовых структурах, судебной системе и среди госслужащих. Всего были уволены более 130 тысяч человек. Более 50 тысяч были арестованы, во многих случаях всего лишь по косвенным уликам. В некоторых случаях по обвинению в поддержке Гюлена арестовывали защитников курдов, критиков правительства и левых деятелей, включая даже тех, кто ранее раскрывал махинации гюленистов. Были введены более серьезные ограничения СМИ и свободы слова. В таких условиях Эрдоган предложил укрепить президентскую власть и устранить многие ее ограничения. В условиях военного положения и при поддержке, не высказывающих критики основных СМИ, его предложения были приняты на референдуме. Турция до сих пор занимает первое место по количеству удерживаемых под арестом журналистов. Но теперь к ним добавились некоторые избранные политики, включая лидеров прокурдской партии в парламенте. Турция упустила свой шанс войти в коридор. Упущенная возможность Турции показательна тем, что задает ожидания для Китая еще одного примера деспотического государства, контролируемого бюрократической элитой, на этот раз в виде коммунистической партии. Наши рассуждения о Японии подчеркивают важность формирования коалиции, включающей элементы бюрократической элиты, для обеспечения перехода в коридор. В случае с Китаем сильный дисбаланс между государством и обществом – не единственный фактор, делающий такой переход крайне трудным. Отсутствие какой бы то ни было группы в коммунистической элите, желающей присоединиться к коалиции, отходящей от деспотического левиафана, только усугубляет ситуацию. По сути, из-за единства коммунистической партии индивидам невозможно вступить в такую коалицию и сохранить власть, как это обнаружил Джао Цзиян, генеральный секретарь партии в 1989 году, поддерживавший протестующих на площади Тяняньмэнь. Его быстро отстранили от власти и поместили под домашний арест, под которым он оставался до своей смерти, и все его заслуги были публично перечеркнуты. При отсутствующем и бумажном левиафанах ситуация иная. Слабое государство не может полностью подавить общество. Формирующие новые организации и обретающие новые возможности, пусть это и непростая задача даже в слабом государстве, которое пытается делать все возможное, чтобы не допустить мобилизационного эффекта. И напротив, мобилизационный эффект, наряду с усилением и активизацией общества, заодно создает условия и для роста способности таких левиафанов. Таким образом, дорога к коридору полностью не закрывается. Что еще более важно, повышать способность государства и мобилизовывать общество на местных уровнях иногда могут различные гражданские общественные организации, включая местные правительства. Для граждан это довольно многообещающее явление с потенциальной возможностью трансформации режима, поскольку многие общественные услуги в условиях отсутствующего или бумажного левиафана зависят от того, что делается на местном уровне, потому что центральное правительство предоставляет не так уж много. Политические элиты могут воспринимать такое местное политическое участие общества не слишком угрожающим своим общенациональным интересам. И так создается окно возможностей для улучшения баланса сил между государством и обществом. Кроме того, могут допускаться эксперименты на местах, что позволяет испытывать разные подходы к увеличению способностей государства и улучшению качества общественных услуг. Но что еще более важно, такой тип экспериментирования, на который иногда делают упор, политических дискуссиях может оказаться политическим экспериментированием, подразумевающим попытки создания новых коалиций для поддержки расширяющейся способности государства с одновременным участием общества на местном уровне. Успешные местные политические эксперименты могут затем послужить образцами для последующих изменений в национальном масштабе. Далее мы проиллюстрируем динамику двух успешных эпизодов местного государственного строительства, один из которых происходил примерно по пути 2, а второй — по пути 3, на схеме 6. Весна Виагры В главе 1 мы видели, как Роберт Каплан использовал в качестве неутешительной иллюстрации грядущей мировой анархии полное беззаконие и полный беспорядок. наступившее в Лагосе. Путешествие в воле Шаинка в 1994 году как будто подтверждает худшие страхи Каплана. Но всего лишь через 20 лет Лагос выглядел совершенно иначе. Он пошел по пути 2 и продолжает двигаться к коридору, пусть даже ему предстоит довольно долгий путь. Но как это у него получилось? 90-е годы были непростым временем для африканских автократов. После окончания Холодной войны для удержания власти им приходилось превращаться в демократов, или, по крайней мере, изображать из себя демократов. Проводить выборы, облачаться в официальные костюмы и не так очевидно демонстрировать свое стремление подавлять оппонентов. Нигерийский военный диктатор генерал Сани Абача, о котором мы писали в главе 1, умер 7 июня 1998 года, предположительно из-за передозировки Виагры перед предстоящей встречей с двумя индийскими проститутками. Вскоре его жена попыталась избежать из страны. Когда ее задержали в международном аэропорту Кану, выяснилось, что она слегка превысила нормы багажа. Она перевозила 38 чемоданов, и все были забиты наличными. Нигерийские военные решили, что с них хватит, и в 1999 году передали власть демократически избранному президенту Олу Сигуну Абасанджо. Это была поистине весна Виагры. В Лагосе тогда же прошли выборы, и губернатором штата Лагос был избран Бола Ахмед Тинубу. Вступив в должность, он сделал нечто необычное. Вместо того, чтобы назначить на важные позиции своих политических сторонников, Он назначил на них квалифицированных специалистов. Генеральным прокурором стал уважаемый профессор права, а комиссаром экономического планирования и бюджета – сотрудник Ситибанка. Лагос сталкивался с многочисленными проблемами, и не только в виде растущих гор мусора. Прежде всего, он был банкротом, и его скудное поступление от нефти неравномерно распределяло национальное правительство. Тинубу унаследовал налоговый аппарат с 1400 сотрудниками, но только 13 из них были профессиональными бухгалтерами, а 6 — дипломированными налоговыми экспертами. Большинство остальных были политическими назначенцами. Даже если нигерийцы и предпочитают Ньокам, Касаву или Ям, процесс найма происходил приблизительно по аргентинскому образцу. В 1976 году, в период предыдущего военного правления в Нигерии, возникла необходимость составления новой конституции. Комитет по составлению столкнулся с задачей определения понятия «власть». В конце концов, он решил, что власть – это возможность приобретения богатства и престижа, положение, при котором можно пользоваться преимуществом, предлагая работу, контракты, денежные вознаграждения и так далее родственникам, знакомым и политическим союзникам. Другими словами, даже Комитет по составлению Нигерийской Конституции признавал, что власть – это способность создавать нью Но у Тенубу по отношению к лагусу были другие планы. Он хотел разобраться с мусором и с другими проблемами города, но столкнулся с классической уловкой 22. Он ничего не мог поделать без налоговых поступлений, а характер унаследованного им государства, штата, делал невозможным сбор налогов. Его решением стало внедрение электронной системы сбора налогов. Люди должны были платить налоги в электронном виде, а не наличными сборщикам налогов. Он предполагал, что это сократит размах коррупции. Затем он поручил сбор налогов частной компании. Она получила долю в системе в обмен на составление базы данных потенциальных налогоплательщиков и на сбор налогов. Такая стратегия аутсорсинга была использована и в других сферах. В 2001 году штат нанял частных аудиторов для аудита компаний в обмен на комиссионные по собранным долгам. Он также поощрял граждан платить налоги, как показано на плакате, изображенном на фотографии во вкладке. Результатом стало столь необходимое повышение налоговых поступлений. Имея на руках это преимущество, Тинубу и глава его администрации Баба Тунде Раджи Фашола, ставший губернатором после него, принялись перестраивать бюрократический аппарат. А в 2003 году основали полуавтономное агентство службу внутренних доходов штата Лагос LIRS, которая нанимала на работу компетентных, хорошо образованных людей. Доходы штата Преимущественно отличных налогов резко возросли от 190 миллионов долларов в 1099 году, получаемых всего от 500 тысяч налогоплательщиков, до 1,2 миллиарда долларов в 2011 году, получаемых от 4 миллионов налогоплательщиков. Расширение фискальной ресурсной базы позволило финансировать различные проекты, одним из которых стала попытка зарегистрировать всех резидентов с помощью регистрационного агентства резидентов штата Лагос. Другим стала продолжительная война с мусором при содействии тысяч новых сборщиков мусора. Количество мусоровозов возросло с 63 в 2005 году до 763 в 2009 году, и затем более чем одной тысячи в 2012 году. Лагос стал чистым городом. Он также стал и более безопасным, особенно при Фашоле, когда местные парни, терроризировавшие и грабившие жителей, были в большой степени устранены. Лучше регулироваться стал каждый аспект общественной жизни. В большинстве районов города и штата Лагос были запрещены мотоциклетные такси, на долю которых приходилось почти половина всех дорожных происшествий. В 1999 году произошло 529 дорожных происшествий с летальным исходом и 1543 серьезных. К 2012 году, несмотря на значительное увеличение количества транспортных средств в городе, эти показатели упали до 116 и 240 соответственно. Повсюду возникла новая инфраструктура. включая легкую железную дорогу для пассажирского потока. В 1999 году не было установлено ни одного светофора. Возможно, в этом даже не было смысла, поскольку не было электричества, необходимого для их работы. В 2012 году в городе было электричество и 1217 новых светофоров. Улучшенные общественные услуги и снижение преступности радикальным образом повлияли на экономический уровень жизни. С 2004 по 2010 год доля бедных упала с 57% до 23%. За тот же период почти в половине из 36 штатов Нигерии она увеличилась. Итак, Тинубу преобразовал Лагос, расширив способность местного государства. Но это не получилось бы без содействия со стороны общества. Мать Тинубу стояла во главе Ассоциации рыночных торговцев Лагоса. После ее смерти в 2013 году ее сменила дочь Тинубу. Поскольку в Лагосе имелся обширный неформальный сектор, Ассоциация рыночных торговцев была весьма ценным политическим ресурсом. Но и заодно сдерживающим фактором, поскольку его сопротивление могло похоронить весь проект. Сотрудничество и соперничество с этой ассоциацией проявлялось в налоговой политике. Торговцы служили одной из ключевых составляющих налоговой базы, но за ними было трудно вести наблюдение. Администрация штата провела с ними переговоры о ставках налога, а затем ассоциация стала предоставлять сведения о том, какие рынки использовали те или иные торговцы, и о том, кто сколько заплатил. В обмен штат пообещал улучшить общественные услуги и обеспечить безопасность рынков. Схожие соглашения были заключены с неформальными ассоциациями водителей автобусов, ремесленников и другими. Формальный сектор также активно предъявлял требования в рамках институциональной структуры. В 2000 году ассоциация производителей и эко-отель судились с правительством Тинубу, по поводу введения налога на продажу, а в 2003 году правительству пришлось сократить налоги на недвижимость из-за противодействия налогоплательщиков. В более общем смысле растущее противостояние общества вынудило Тинубу и Фанолу пересмотреть общественный договор, основываясь на той концепции, что если люди платят налоги и соблюдают правила и постановления, то они могут ожидать услуг со стороны государства. Этот договор скрепляли многочисленные каналы информации, жалоб и подотчетности. фашола даже указал свой личный номер телефона, чтобы люди посылали ему СМС. Лагос решил проблему Гильгамеша и увеличил способность государства непосредством какой-то сложной институциональной архитектуры, но с помощью активного контроля над государством со стороны общества. Лагос служит примером, говорящим о том, что предсказание Роберта Каплана о грядущей анархии неверно. Очевидно, что и к цифровой диктатуре этот путь тоже не ведет. История в Лагосе не закончилась. Город показал, что даже из самых безнадежных ситуаций всегда есть выход и дорога к коридору. Древнеримский воин и эрудит Плиний-старший писал «Из Африки постоянно приходит что-то новое». И был прав. Сегодня в Африке проводится множество экспериментов на местном уровне по мере того, как люди пытаются улучшить способность их разрушенных государств и обрести больше свободы. В Лагосе до сих пор огромное количество бедных, и по сравнению с США продолжительность их жизни довольно коротка. Но все же она немного увеличилась по сравнению с 1999 годом, и теперь там меньше бедных. Для большинства из них жизнь стала чуть-чуть менее беспросветной и тупой по сравнению с 1999 годом. Губернатор Тинубу и Фашола приступили к строительству местного обузданного левиафана, который сможет предоставить им различные выгоды. Избавление от эрангутанга в смокинге Лагос переживал трудные времена в 1980-х и 1990-х годах, как и богата столица Колумбии. В главе 11 мы уже видели переплетающиеся механизмы, поддерживающие колумбийского бумажного левиафана. Верхилио Барго, мэр Богаты в 1960-х годах, ставший президентом Колумбии в 1986 году, сетовал на то, что от всего этого оживленного города, которым я управлял, осталась только городская анархия, необычайный хаос, невероятный беспорядок и колоссальная путаница. Барко стал мэром во время принятого Национальным фронтом соглашения, согласно которому власть на 16 лет была поделена между либеральной и консервативной партиями. Проводились выборы, но их результаты определялись заранее. Партии даже по очереди выдвигали своих президентов. Во многих отношениях Барко служил примером орангутанга в смокинге. выражая словами другого бывшего президента Альберта Льероса, В «Богате» он был технократом, а в «Кукуте» — «Мансонильо». «Мансонильо» — еще одно слово, которое не переводит Гугл. Его примерно можно перевести как «человек, который раздает вино во время боя быков». Бесплатное вино обеспечивает голоса, а это как раз один из видов деятельности орангутанга в смокинге. Барко учился в Массачусетском технологическом институте и знал, как носить смокинг. Но в провинциях, в той же Кукуте, он знал, как быть мансонильё. В 1980-х годах, в эпоху расцвета марксистских боевиков и наркогартелей, Колумбия получила репутацию мировой столицы похищений и убийств. Это породило некоторое беспокойство среди элиты, а общество стало понемногу мобилизоваться и участвовать в политике. В результате возникла некоторая демократия. и в 1988 году прошли первые общественные выборы мэров. Жители богаты выбрали Андреса Пастрану, традиционалиста из консервативной партии, который позже стал президентом Колумбии. Но выборы не решили тут же проблемы богаты, поскольку хаос и беспорядок продолжали обслуживать интересы задействованных сторон. Особенно яркими были злоупотребления в законодательном совете богаты. Совет сотрудничал с мэрами, а члены Совета напрямую раздавали контракты своим друзьям и сторонникам. Члены Совета даже входили в состав Советов директоров государственных компаний, что означало еще больше коррупции в духе Ньокки. Плачевное состояние бюрократии и ее отношение к обществу немногим отличались от того, что наблюдалось в Аргентине. Основное здание администрации богаты в народе прозвали унижатором. В 1989 и 1990 годах ситуация в Колумбии еще более ухудшилась. Были убиты три кандидата в президенты. Избранный президентом Сесар Гаверия был вынужден пойти на какие-то меры и созвал Конституционное собрание для более радикального изменения Конституции Колумбии. Почти треть собрания состояла из членов распущенной группировки боевиков М-19. Новая конституция, принятая в 1991 году, содержала ряд нововведений, особенно важных для богаты. Один из делегатов, хайме Кастро, убедил собрание включить пункт о том, чтобы следующий мэр богаты, которым вскоре предстояло стать самому Кастро, принял закон о реформировании администрации города. Что важно, составленный законопроект мог принять президент своим указом, а представители законодательного собрания города не имели права вето Кастро избрали в 1992 году, и, согласно новому закону, мэр стал высшим исполнительным административным лицом города. Члены Совета больше не могли раздавать должности и контракты, как и не могли быть членами Советов директоров государственных компаний. Их влияние было ослаблено благодаря делению администрации города на 20 местностей с избираемыми местными мэрами. Таким образом, Кастро удалось обойти традиционные политические механизмы. Закон также перекрыл лазейки, позволявшие избегать уплаты налогов. Непосредственным следствием стало повышение собираемых налогов в богате. С 1993 по 1994 год налоговые поступления увеличились на 77%. кастра действовал сверху вниз, но его реформы породили мобилизационный эффект и по мере реакции и мобилизации общества привели к «Пути 3», изображенному на иллюстрации 6. В 1994 году мэром был избран абсолютный политический аутсайдер, Антонас Мокус, математик и профессор философии из Национального университета Колумбия. Он пришел к критическому осознанию того, что возможно одновременно увеличивать способность государства и привлекать общество к участию к политике, что и есть тот же самый мобилизационный эффект. Это означает, что люди могут задумываться насчет правил, законов и государства, стремиться к участию в его управлении и призывать к большей способности государства и его охвата ради собственной выгоды. Лилиана Кабальеро, его глава администрации, описала его философию как способ сделать так, чтобы не люди добивались чего-то от государства в поисках одолжения или требуя предоставить им какие-то права, а чтобы администрация поставила во главу угла людей и старалась воспользоваться их устремлениями. Фокус на смену отношения людей к администрации отразился в различных креативных мерах. Мокус облачился в костюм супермена и называл себя супергражданином, как это показано на фотографии во вкладке. Он прикалывал Клацкану матерчатую жабу, призывая людей быть сапос или жабами. В Колумбии распространено выражение «носео сапо» — «не будь жабой», то есть «стукачом». Это проявление сильной нормы, предписывающей «занимайся своим делом, а если увидишь что-то неправильное, держись в стороне». Мокус же подчеркивал, что быть сапос — это долг гражданина. Он нанял сначала 20, а затем 400 артистов-мимов, которые расхаживали по улицам богаты и высмеивали людей, пересекавших улицы на красный свет, разбрасывавших мусор или нарушавших правила. Он раздал людям 350 тысяч карточек с изображением поднятых и опущенных больших пальцев, чтобы они поощряли или порицали поведение других людей на улицах. За время его правления количество дорожных происшествий упало с 1300 до 600 в год. Он использовал различные стратегии для того, чтобы люди вернули себе общественное пространство. Так, одна из инициатив называлась «Ночь для женщин» и заключалась в том, чтобы на протяжении четырех часов мужчины оставались дома, а на улицу выходили только женщины и наблюдали за работой более чем 1500 женщин-полицейских. Это был большой шаг по наделению женщин правом политического участия. Целью всех инициатив Мокуса было воспользоваться силой мобилизационного эффекта, мобилизовать общество на то, чтобы государство работало лучше, предоставляло людям больше услуг и прав. Среднее время оплаты счета уменьшилось с полутора часов до пяти минут. Унижатор ушел в прошлое. Когда обнаружилось, что Нью-Йорке слишком много, Мокус приватизировал государственная компания, но при приватизации электрической компании он проследил за тем, чтобы 49% акций осталось у города. Когда частное предприятие стало приносить прибыль, город начал получать ресурсы, необходимые для оказания социальных услуг. При его администрации налоговые поступления возросли втрое. С 1993 по 2003 год доля домохозяйств с доступом к питьевой водопроводной воде выросла с 79 до 100%. Доля домохозяйств с доступом к канализации выросла с 71 до 95%. Также упал уровень преступности, которая беспокоила жителей Богаты больше всего. Люди перестали бояться выходить на улицу, а уровень убийств за время нахождения Мокуса в должности сократился с 80 на 100 тысяч до 22 на 100 тысяч. Мокус продолжал сталкиваться с членами совета, пытавшимися обеспечить себе выгодные рабочие места и контракты, но разработал стратегию и для этого. Позже он вспоминал, что если кто-то просил его оказать особую услугу, он смотрел на этого человека, как если бы того только что стошнило. «Я использовал язык тела, чтобы показать, будто я раздумываю над тем, как убрать рвоту с ковра». Когда один сенатор отправил ему письмо на собственном бланке с просьбой оказать ему одолжение, Мокус написал на нем. «Сенатор, кто-то воспользовался вашим личным бланком». Да, в богате до сих пор много нерешенных проблем. Все созданные Кастро и Мокусом механизмы не остановили Самуэля Морена от того, чтобы ограбить город. Отчасти потому, что мобилизация в богате была лишь частичной, и Морена смог воспользоваться доверием к местным институтам, которые пробудил в людях Мокус. Но Мокус экспериментировал с чем-то новым, и ему удалось создать коалицию непосредственно с гражданами и пробудить мобилизационный эффект. Такую стратегию избавления от орангутанга в смокинге он назвал городской культурой. Культура осиудадана. Как и в Лагосе, она началась на местном уровне. Итак, мы увидели, что расположение дверей в коридор зависит от изначального баланса сил между государством и обществом. Если путь начинается в области деспотического левиафана, то требуется увеличение власти общества. и ослабление хватки экономической элиты или военно-бюрократического комплекса. Если путь начинается в области отсутствующего левиафана, то необходимо увеличение способности государства. В случае с бумажным левиафаном или когда коридор отсутствует, необходимо одновременно увеличивать силы государства и общества. Мы уже подчеркивали, что вне зависимости от местонахождения дверей войти в коридор нелегко. Для этого требуется широкая коалиция, часто новая, которая поддержала бы такой переход, как и необходим верный баланс сил внутри коалиции, чтобы одна группа не установила свой деспотический контроль над остальными. Для перехода требуется компромисс, чтобы во время состязания не произошло поляризации с нулевой суммой. Переход зависит и от формы коридора, в частности, от того, насколько он широк или узок. Далее мы обсудим факторы, влияющие на форму коридора, и подумаем, какое влияние они могут оказать на будущее обузданного левиафана и демократии. Форма коридора В Южной Африке почти таким же важным фактором, как и харизматическая фигура Нельсона Манделла с его лидерскими качествами, было то, что в 1990-х годах экономические условия и, как следствие, форма коридора сильно отличались от этих условий начала века. В последней главе мы видели, как ширина коридора влияет на вероятность того, что страна останется в нем. Тоже верно и в отношении страны, которая движется к коридору. Сравнивая два варианта схемы 5 в предыдущей главе, мы видим, что одинаковое усиление общества, скажем, из-за того, что АНК улучшил организацию чернокожего большинства, может оказаться недостаточным для входа страны в более узкий коридор. Вариант А. Но достаточным, когда коридор шире. Вариант Б. В 1990-е годы коридор в ЮАР был шире, и это увеличивало шансы на переход в него. На форму коридора влияют многие факторы. Один, связанный с нашими рассуждениями об интересах крупных землевладельцев в предыдущей главе, это принудительный труд. Принудительные трудовые отношения влияют на ширину коридора, потому что определяют, как своей политической властью могут воспользоваться государство и элиты. Они изменяют выгоды такой деспотической власти, а также воздействуют на организацию общества. Рассмотрим эти три взаимосвязанных влияния по очереди. Во-первых, принудительный труд, принимает ли он форму рабства, крепостничества или экономического принуждения посредством распределения земли, формирует сильную иерархию в обществе, при которой принуждающие к труду элиты значительно усиливаются за счет принуждаемых. Такая иерархия означает, что при любом раскладе сил между государством и обществом обеспечить долгосрочное равновесие между ними труднее. В результате тот же расклад сил между государством и обществом, который позволяет оставаться в коридоре без принудительного труда, в случае с принудительным трудом, держит государство за пределами коридора. Мощь государства проявляется в репрессиях и в принуждении большинства заниматься малоэффективной экономической деятельностью. Как следствие, коридор сужается. Во-вторых, экономическая деятельность, полагающаяся на принудительный труд, поощряют элиту действовать сообщая и использовать силу государства для защиты и укрепления существующей экономической системы любой ценой. Если доминирование элит над обществом увеличивается, как это случилось в Южной Африке после 1910 года, то это позволяет им усиливать принуждение Такая ситуация тоже соответствует более узкому коридору в нашей схеме, начиная с того же расклада сил между государством и обществом. Принудительный труд склоняет чашу весов пользу деспотического доминирования государства и элит, и таким образом затрудняет поддержку обузданного левиафана. Если эти два механизма расширяют охват деспотизма, то третий канал меняет способы организации общества и его борьбы за власть. Принудительный труд размывает способность общества организовываться и решать свои коллективные проблемы. Принудительный труд затрудняет совместные действия и не дает таким организациям, как профсоюзы, помогать рабочим формулировать эффективные политические и экономические требования. В плохо организованном обществе становится труднее сопротивляться деспотизму, а коридор сужается также и с другой стороны, со стороны отсутствующего Левиафана. Вспомним, что переход в коридор со стороны слабого или отсутствующего государства критически зависит от способности общества институционализировать свою силу, чтобы оно могло организовываться и продолжать контролировать государства и элиты после того, как начнется процесс строительства государства. Но под итогом принудительного труда такая институционализация становится более трудной, потому что различные сегменты обществ не способны организовываться и действовать сообща. В результате, как мы рассуждали на примере народности ТИФ в главе 1, сильнее проявляется эффект скользкого склона и становится труднее запустить процесс строительства государства. Коридор сужается с обеих сторон. отчего зарождающимся политическим образованием становится труднее войти в него и оставаться в нем после вхождения. Мы видели, как все эти факторы действовали в ранней и в недавней истории Южной Африки. Особенно широко принудительный труд был распространен в сельском хозяйстве и в горнодобывающем промысле, роль которого усилилась после открытия месторождения золота в Трансваале в 1886 году. Желание белых фермеров и владельцев приисков получить доступ к нему и воспользоваться дешевой рабочей силой чернокожих послужило критическим фактором для того, что они приветствовали институциональные перемены, полностью лишавшие чернокожих жителей всяких политических прав, экспроприировавшие их земли и устанавливающие репрессивный режим апартеида. На протяжении ранней истории Южноафриканского союза любые попытки расширить выделяемые для чернокожих земли или ослабить цветной барьер встречали упорное сопротивление со стороны белых фермеров и горнодобытчиков, не желавших поступиться своей выгодой от использования дешевой рабочей силы, невзирая ни на какие социальные последствия и человеческие страдания. Отчасти именно из-за принудительных трудовых отношений в сельском хозяйстве и горнодобывающем промысле чернокожим работникам не доставало организации для сопротивления таким деспотическим институциональным переменам, даже если время от времени среди них вспыхивали восстания. Ситуация в 1980-х и 1990-х годах была уже иной. К началу 1990-х, несмотря на то, что добыча золота и алмазов в ЮАР еще играла важную роль, она была страной с развитой экономикой. Многие промышленники были бы только рады отмене цветного барьера и считали, что их активы будут в безопасности при демократическом режиме с более широким представительством, особенно если заручиться поддержкой влиятельных чернокожих лидеров. что и удалось сделать в рамках программы BEE. В 1990-х годах ЮАР очень сильно отличалась от той страны, что была создана в раннюю эпоху Союза. И, конечно же, наложенные на режим апартеида международные санкции послужили южноафриканскому бизнесу дополнительным стимулом для того, чтобы избавиться от чрезмерно репрессивных и дискриминационных институтов. Промышленники уже были готовы отколоться от коалиции апартеида, что и удалось сделать АНК. В равной степени расширению южноафриканского коридора поспособствовали более активные и организованные требования чернокожих граждан, многие из которых теперь были заняты в промышленном производстве и организованы в профсоюзах. и Еще до официального признания черных профсоюзов Они сыграли решающую роль в совместном с АНК объединении чернокожих рабочих и в формулировке экономических и политических требований. После восстания в Соуэто в 1976 году, ставшего ответом на введение языка «африканс» в качестве обязательного в школах, черные профсоюзы были признаны официально и начали оказывать давление на режим апартеида. Влияние принудительного труда на форму коридора помогает нам понять не только историю ЮАР, но и расхождения в траекториях Коста-Рики и Гватемалы, о чем мы рассуждали в главе 9. Отсутствие принудительного труда в Коста-Рике, в основе экономики которой лежали небольшие производящие кофе хозяйства, в отличие от Гватемалы с ее огромными финками и принудительным трудом, по всей видимости, расширило коридор для Коста-Рики, и облегчило последующее развитие ее обузданного Левиафана, тогда как вероятность вхождения в сузившийся коридор для Гватемалы уменьшилась. Принудительный труд и его последствия для формы коридора также объясняют разные траектории Южной Африки и Зимбабве, бывшей Родезии, еще одного государства с эксплуатационным режимом белого меньшинства. Между Южной Африкой и Родезией имеется много общего. в том числе и огромная диспропорция в распределении земли в пользу белого меньшинства, а также то, что чернокожие были вынуждены заниматься непрофессиональным, низкооплачиваемым тяжелым трудом на фермах и на шахтах белых за скудную плату. В обеих странах имелись как сильная вооруженная организация, пытавшаяся подорвать репрессивный режим, так и консервативно настроенные сторонники режима, не желавшие идти на какие бы то ни было уступки. Но в ЮАР, наряду с фермерами и горнодобытчиками, существовали также фабриканты и промышленники, тогда как в Родезии по большей части были лишь фермеры и горнодобытчики. Белое меньшинство Родезии было расколото в меньшей степени, и режим пал только после продолжительной и ожесточенной борьбы. Когда же он, наконец, пал, то мало что могло поддерживать баланс сил, необходимый для перехода в коридор. На его обломках возник новый режим одного из лидеров борьбы за независимость, роберта мугаба и его товарищей по Зимбабвийскому Африканскому Национальному Союзу, Патриотическому фронту, Зану Пифи. Деспотический, неконтролируемый и несбалансированный. Последствия для населения и экономики новообразованного государства Зимбабве, что предсказуемо, оказались катастрофическими. В Зимбабве не было Манделы и программы БИИИ, -E -E, которые бы скрепили коалицию, позволившую архиепископу Десмонду Туту назвать страну «радужной нацией». Отчасти так вышло, потому что в Зимбабве с его узким коридором не нашлось экономических оснований для создания «радужной нации». При некоторых условиях создавать обузданных левиафанов бывает гораздо труднее. Когда созревают условия для их создания, то критическую роль начинает играть тот тип коалиции, который была создана под руководством Манделы и благодаря программе BEE. Это явно признавали и южноафриканские промышленники. Исполнительный директор Южноафриканской нефтяной ассоциации «Белой бизнес-группы» отметил, чтобы избежать скатывания по скользкому склону экономического краха, Вслед за Зимбабве все жители Южной Африки, и в частности бизнесмены, должны серьезно относиться к программе расширения участия чернокожего населения в экономике. И они так и поступили. Другой мир Хотя конец мира не близок, и все нации не придут к одному и тому же типу отношений между государством и обществом, за последние несколько десятилетий по всему миру наблюдались заметные изменения политических институтов. Взять для примера один достаточно выверенный показатель институтов – наличие в стране электоральной демократии, когда кандидаты свободно состязаются между собой, а граждане свободно их выбирают. По некоторым оценкам, количество стран с электоральной демократией увеличилось от небольшого числа в конце XIX века до 40 в 1970-х годах и до 120 в 2010 году. И хотя страны с электоральной демократией не обязательно находится в коридоре, как доказывает наш анализ Индии и Латинской Америки, А многие нации, исторически вошедшие в коридор, такие, как многие европейские страны в Средневековье, были далеки от демократии, все же наблюдается устойчивая связь между демократическими режимами и обузданными левиафанами. Так что такие показатели свидетельствуют о том, что в последнее время все больше стран входят или пытаются войти в коридор. Почему? Наша концепция говорит о том, что основной фактор – это изменение формы коридора. Известный историк древнего мира Мозес Финли, комментируя влиятельную книгу Стэнли Энгермана и Роберта Фогеля «Время на кресте», посвященную американскому рабству, съязвил. В контексте всеобщей истории свободный труд, наемный труд – это весьма непривычный институт. Массивная рабовладельческая экономика Древнего Египта, крепостное право в средневековой Европе, рабство в новом свете и разнообразные типы принудительного труда в других колониях, включая африканские, все это в большинстве цивилизаций играло основополагающую роль. Принудительные методы не были такими уж необычными и для ранних этапов индустриализации. В Великобритании они исчезли лишь после того, как в 1889 году были отменены различные законы о хозяевах и слугах. Но за последние полстолетия принудительные методы в большинстве экономик понемногу исчезали. За исключением некоторых уголков мира с одиозными режимами, вроде Северной Кореи, и в недавнее время Узбекистана и Непала. Основным проводником этих перемен, как и в ЮАР, стало расширение промышленного производства, в котором принудительный труд всегда был менее распространен, чем в сельском хозяйстве и в горном промысле. Это в большой степени обусловлено тем, что, как мы уже подчеркивали, промышленное производство делает принуждение менее выгодным и оправданным, потому что более сложные производственные структуры сокращают доходы от принуждения, а также от того, что работники получают больше возможностей для организации и тем самым увеличивают расходы на поддержание принуждения. Другая причина снижения принудительного труда — эффект Красной Королевы, начинающей действовать при вхождении общества в коридор. В главе 6, например, рассматривалось, как принудительные феодальные отношения, пусть и медленно, но исчезли у некоторых европейских наций, двигавшихся по коридору. В результате коридор становится шире, и это увеличивает вероятность перехода в него и достижения демократии со свободой. Уменьшение принудительного труда не единственный фактор, трансформирующий коридор. Другой важный экономический тренд — глобализация, но он имеет более сложные, многогранные последствия для свободы. Коридор, который создает глобализация. Экономическая логика глобализации ведет к специализации. По мере усиления международных связей некоторые страны наращивают выпуск промышленной продукции и его экспорт, тогда как другие специализируются на сельском хозяйстве и добыче ископаемых. Как это влияет на форму коридора? Для стран, специализирующихся на сельском хозяйстве, коридор может сузиться. Даже если в 21 веке землевладельцы не такие откровенно жестокие, как раньше, сельское хозяйство все равно менее благоприятно для мобилизации по уже указанным причинам. Работники в нем менее организованы и менее способны состязаться за власть в преимущественно сельскохозяйственной экономике. Организовывать коллективные действия в сельском хозяйстве труднее и по другим причинам. Например, координировать гражданское общество, проводить протесты и даже создавать политические партии легче в городских условиях. И наоборот, специализация на промышленном производстве, а также на услугах и высокотехнологичной продукции делает коридор шире и повышает шансы для обузданного Левиафана. Один из примеров этого – Южная Корея. После разделения Кореи на две части по 38-й параллели в 1948 году страна начинала свой путь как к рыночным отношениям, но все более автократический режим под руководством президента Ли Сын Мана. Угроза его существования, исходящая от коммунистической Северной Кореи, и поддержка со стороны США способствовали проведению ряда реформ. в частности, радикальному перераспределению земли и последующему мощному толчку к индустриализации. упорно индустриализация усилился после прихода к власти генерала Пак Чон Хи, изначально в ходе переворота 1961 года, а потом в ходе выборов 1972 года, когда он объявил военное положение. В экономическом развитии Южной Кореи того периода ключевую роль сыграли международная торговля и промышленный экспорт. Рост по большей части обеспечивали государственное планирование и сотрудничество с крупными промышленными конгломератами «Чеболь», среди которых были такие знаменитые компании, как «Самсунг» и «Хендай». Значительные инвестиции делались также в образование, отчасти чтобы удовлетворить спрос корейской промышленности. Но такое развитие происходило в той среде, в которой, несмотря на систематические подавления, продолжало существовать процветавшее в 1950-х годах гражданское общество, а профсоюзы в ходе индустриализации становились все более организованными. Эти перемены подготовили почву для массовых протестов против военного режима в 1970-х годах. Критической стала утрата военным режимом поддержки как внутри страны, так и за рубежом, что произошло после того, как он жестоко подавил студенческие протесты и профсоюзы. Смене курса способствовал и тот факт, что при индустриальной экономике репрессии более разрушительны и дорогостоящие чем при экономике, полагающейся на сельское хозяйство или добычу природных ресурсов. Таким образом, специализация на промышленном производстве, возникшая в Южной Корее благодаря экономической глобализации, расширила коридор и ввела в него страну. Но последствия экономической специализации критически зависят и от существующего баланса сил между государством и обществом. Это очевидно при сравнении Южной Кореи с Китаем. пережившим еще более стремительную индустриализацию, обусловленную глобализацией. Там, из-за гораздо более слабого общества и более деспотичного правительства, перемены не породили стабильного движения к коридору. Даже несмотря на расширение коридора, в него не так-то легко попасть странам, находящимся слишком далеко от него. Итак, мы видим, что экономическая глобализация приводит к неоднозначным последствиям. Некоторые страны начинают специализироваться на добыче природных ресурсов или на сельскохозяйственной продукции, что позволяет сохранять различные принудительные методы и затрудняет мобилизацию общества. В результате коридор становится уже. Другие же страны специализируются на промышленном производстве, на услугах и в некоторых случаях на высоких технологиях, что облегчает переход в коридор. Когда речь заходит о влиянии экономической глобализации, то дьявол кроется в деталях специализации. Экономическая глобализация – не единственный фактор, меняющий схему специализации. Во многих странах люди переходят из сельского хозяйства в промышленное производство и сферу услуг, как только эти страны достигают определенной степени экономического роста. Отчасти потому, что по мере обогащения потребителей спрос на промышленное производство и услуги растет гораздо быстрее, чем спрос на сельскохозяйственную продукцию. Кроме того, внедряемые в более развитых странах новые и более эффективные технологии распространяются на весь мир и порождают очередной скачок промышленного производства. Пусть эти долгосрочные тенденции действуют медленно и неравномерно между разными странами, но они, как правило, смещают баланс от сельского хозяйства и добычи природных ресурсов и помогают расширить коридор как совместно с глобализацией, так и отдельно от нее. Форма коридора зависит не только от экономических факторов. На коридор влияют также международные отношения и перспективы политической свободы, Но, как и в случае с глобализацией, их влияние неоднозначно. С одной стороны, они способствуют расширению коридора, с другой — помогают деспотам. Закончим главу рассуждением о роли этих международных факторов. Все мы теперь гопсианцы. Настоящим победителем на Берлинской конференции 1884 года, когда африканский континент был поделен между европейскими державами, стал король Бельгии Леопольд II. Он убедил участников конференции и других глав государств, включая президента США Честера Артура, В своем желании контролировать бассейн реки Конго при участии свободного государства Конго ради гуманитарной и благотворительной деятельности в этом регионе. В действительности же это государство вовсе не было свободным, а цели короля были далеки от гуманитарных. Леопольд управлял им как своим личным владением и безжалостно эксплуатировал его ресурсы, преимущественно каучук, который пользовался огромным спросом до того, как в 1930-х годах ему на смену пришла синтетическая резина. Частные войска Леопольда, общественные силы, форс, публик, Насильственным образом принуждали местных работников выполнять нормы по добыче каучука, в том числе пороли их плетьми, сжигали поселения, отрубали руки провинившимся и устраивали массовые казни. По некоторым оценкам, численность населения в этих владениях за время правления Леопольда сократилась с 20 до 10 миллионов. Сведения об этой огромной гуманитарной трагедии породили международное движение за права человека, основанное на более ранней кампании за отмену рабства. В начале 1890-х годов американский журналист Джордж Вашингтон Уильямс, путешествовавший по Конго, первым описал ужасное обращение с местным населением, хотя сначала реакция международного сообщества на его откровение была прохладной. В 1899 году была опубликована повесть «Сердце тьмы» Джозефа Конрада, основанная на его впечатлениях того времени, когда он служил капитаном на пароходе на реке Конго. Это произведение привлекло внимание к творившимся в колонии зверствам. Два других пионера международного движения «За права человека» Эдмунд морель и Роджер Кейсмент близко к сердцу приняли страдания жителей свободного государства Конго и основали общество по проведению реформ в Конго с ясно обозначенной целью положить конец владычеству Леопольда в Конго. морел узнал о чудовищной трагедии и проводимой режимом короля Леопольда нещадной эксплуатации, работая клерком в ливерпульской фирме Элдер Дэмпстер, занимавшейся морскими перевозками. Его статьи способствовали тому, что британская палата общин предприняла расследование под руководством консула Роджера Кейсмента. Позже британские власти казнили его из-за связи с борцами за независимость Ирландии. Кейсмент раскрыл множество из известных нам ныне фактов о ситуации в колонии. В своем дневнике он описывал наблюдаемые им зверства. Так, записи, сделанные с 5 июня по 9 сентября, повествуют о следующем. 5 июня. Страна представляет собой пустыню. Никаких туземцев не осталось. 25 июля. Я посетил несколько деревень выяснил, что ближайшее население значительно сократилось. Из нескольких сотен осталось только девяносто три человека. Двадцать шестое июля. Бедный, несчастный народ. Пыль к пыли, прах к праху. Где же доброе сердце, неравнодушная мысль? Все это исчезло. Шестое августа. Составлял обширные заметки со слов местных жителей. «Их подвергают нещадной порке, если им не удается вовремя наполнить свои корзины». 13 августа. «А» сообщил, что пять человек из окрестностей Бикора с отрезанными руками дошли до самой Мьянге, чтобы показать мне это. 22 августа. «Балонга почти полностью вымерла». Я хорошо помню его в 1887 году с многочисленными жителями. Теперь же там в общей сложности осталось 14 взрослых. Люди доведены до отчаяния, жалуются на нещадные поборы в виде налога на каучук. В 6.30 проехали мимо заброшенного поселения Бакута. Музеда говорит, что всех людей насильно увели в Мампоко. Бедные несчастные души. 29 августа. Бонганданга. Видел каучуковый рынок, на котором наличествует одно только оружие. Около 20 вооруженных человек. Население численностью в 242 человека охраняют словно заключенных. Назвать это рынком было бы верхом лжи. 30 августа. 16 мужчин, женщины и детей, связанных из деревни боя рядом с городом. Мужчин бросили за решетку, детей отпустили по моему вмешательству. Отвратительно. Отвратительная постыдная система. 2 сентября. Видел 16 женщин, которых схватили часовые Питерса и отвели в тюрьму. 9 сентября. В 11.10 снова проезжали мимо Болонго. Несчастные люди, посаженные в каное, умоляли меня о помощи. Опубликованный в 1904 году доклад Кейсмента содержал яркие сцены чудовищных преступлений в Конго, свидетелем которых был сам докладчик. В частности, в нем говорилось о том, что служащие Леопольда калечат местных жителей за то, что те не выполняют нормы по добыче каучука. В этом отношении показателен следующий отрывок. «Два свидетельства об увечьях дошли до моего сведения, когда я находился в озерном районе». Одному юноше отбили кисти рук прикладами ружей, приставив их к дереву, другому парнишке 11-12 лет отрезали правую кисть у запястья. В обоих случаях правительственных солдат сопровождали белые офицеры, имена которых мне сообщили. Из шести туземцев, одна девочка, три мальчика, один юноша и одна старая женщина, покалеченных таким образом во время сбора каучука, все, кроме одного, скончались к моему визиту. В целом, вердикт по докладу порицал сложившуюся обстановку. К середине 1890-х годов регион бассейна реки Конго и его продукция стали источником огромного богатства для короля Леопольда. который воспользовался им для украшения столицы Бельгии Брюсселя и использовал своих агентов в Африке для установления режима жестокой эксплуатации с целью добычи каучука во внутренних лесных районах свободного государства. Доклад повлиял на общественное мнение, и благодаря ему общество по проведению реформ в Конго стало получать поддержку со стороны известных людей по обеим сторонам Атлантики, в том числе Артура Конан-Дойла, Марка Твена, Букера Т. Вашингтона и Бертрана Рассела, а также джозефа Кондрада. В итоге владычеству в конго пришел конец. Международное движение за права человека окрепло и обрело еще большее влияние после Второй мировой войны. Ключевым моментом в этом стало принятие в 1948 году Всеобщей декларации прав человека. о которой мы поговорим в следующей главе. В равной степени важным шагом было и принятие в 1948 году Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него. И не только в связи с печально известными примерами геноцида в первой половине XX столетия. В отличие от более ранних договоров и деклараций, вроде Гаагских конвенций 1899 и 1907 годов и Женевской конвенции 1864 года, признававших суверенный статус государств, и пытавшихся урегулировать их взаимоотношения и отношения к участникам военных конфликтов и гражданских лиц во время войны. Эта конвенция заявляла о том, что государства не должны относиться к своим гражданам, как им заблагорассудится. Она утверждала, Лица, совершающие геноцид или какие-либо другие из перечисленных в статье «Три деяний подлежат наказанию, независимо от того, являются ли они ответственными по конституции правителями, должностными или частными лицами. Смысл этого заявления ясен. Идет ли речь о левиафане или нет? Жестокое отношение к людям недопустимо. Поначалу это было лишь заявление о намерениях, без реальных средств поддержки. Но международное давление на государство и надзор за их действиями впоследствии усилились благодаря таким организациям, как Amnesty International и Human Rights Watch, которые выявляют случаи жестокого отношения к людям и нарушения их прав в разных странах и стараются предупредить их. а также Международный уголовный суд, в компетенцию которого входит преследование лиц и даже глав государств по обвинениям в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях. Конечно же, влияние таких конвенций и организаций не следует преувеличивать, а примеров нарушения прав человека в эпоху после Второй мировой войны было много, в том числе в Камбодже в 1970-х годах, в Руанде в 1994 году и в Судане в 2000-х годах. Тем не менее, международное движение за права человека повлияло на отношения между государством и обществом во всем мире в двух фундаментальных отношениях. Во-первых, оно сделало грубейшие нарушения более заметными, увеличив цену подавления общества для государств и элит. А кроме того, оно установило критерии и создало общий язык для общественных организаций, борющихся с деспотизмом. Роль влияния этих факторов заметна во многих цветных революциях, мобилизация в которых отчасти была обусловлена четко задокументированными систематическими нарушениями прав человека и гражданских прав со стороны диктаторских режимов. «Согласно нашей концепции, такая международная реакция расширяет коридор за счет деспотического левиафана, то власть государства, которая в противном случае приводила бы к деспотической динамике, удается сдерживать благодаря международным группам по защите прав человека и социальной мобилизации, которые они помогают достичь. Международное движение за права человека также расширяет коридор и с другой стороны – поощряя усиление способности государства, направленное на преодоление дискриминации и нарушения в отношении некоторых групп. Один из примеров этого — роль, сыгранная Amnesty International в кампаниях против домашнего насилия и женского обрезания. В 2012 году ООН наконец-то приняло резолюцию против женского обрезания, и критическим фактором в этом послужила кампания Amnesty International. Последующее расширение способности государства для защиты дискриминируемых соответствует расширению коридора со стороны отсутствующего Левиафана. При первом взгляде на такие действующие силы можно предположить, что международные отношения стали мощным фактором расширения коридора, упрощающим развитие обузданного Левиафана. Реальность же более многогранна. более тесная система международных отношений иногда даже сужает коридор и поддерживает деспотического и бумажного левиафанов. В октябре 2017 года Всемирная организация здравоохранения ВОЗ назначила Роберта Мугабе на тот момент президента Зимбабве послом доброй воли по неинфекционным заболеваниям. заявив, что он сможет воспользоваться этой должностью для оказания влияния на своих коллег в регионе. На фотографии во вкладке изображен Роберт Мугабе, выступающий в ООН. О каком влиянии шла речь? Этот посол доброй воли был тем же самым Робертом Мугабе, который устраивал репрессии против населения своей страны, истреблял тысячи гражданских лиц в Матабелелландии, экспроприировал и перераспределял земли в свою пользу и в пользу своих родственников и членов своей партии, был повинен в развале некогда продуктивной экономики и регулярно допускал нарушения на выборах. Но, возможно, Зимбабве могло похвастаться достижениями в сфере медицины и здравоохранения. Тоже нет. В здравоохранении Зимбабве вслед за экономическим крахом наблюдался такой же упадок. До 8% жителей Зимбабве предположительно были заражены СПИДом, а продолжительность жизни сократилась, по некоторым оценкам, до ожидаемой продолжительности жизни в 59 лет при рождении для мужчин. Из-за разрушения системы здравоохранения в стране в 2008-2009 годах разразилась массивная эпидемия холеры, смертность от которой, по отдельным оценкам, достигала 4000 человек на 100 000 случаев заражения. Лучшим свидетельством состояния системы здравоохранения Зимбабве служит тот факт, что Мугабе предпочитал летать на лечение в Сингапур, нежели доверять свое здоровье врачам из самого Зимбабве. Стоимость такого медицинского туризма в 2016 году была оценена в 53 миллиона долларов, что было равно 1,6 годовых бюджетных расходов на всю систему здравоохранения страны. Это назначение не имеет смысла, если не рассматривать его в более широком ключе международной системы государств. Международные организации, включая ООН, которая временами играла важную роль в международном движении за права человека, работают с главами государств суверенных наций. Отраженная в их уставах стратегия типично гопсианская – Если государство существует, то оно представляет свою страну и заслуживает международного признания. А это подразумевает и признание президентов, премьер-министров, военных диктаторов и королей, даже если они устраивают репрессии против своего населения с нарушением прав человека и гражданских прав. Тем, кто представляет государство на определенной территории, достаются не только признания с уважением, но и финансовые поступления. Для некоторых африканских стран, таких как Сомали, эти финансовые поступления могут составлять до 40% всего государственного бюджета. У такой международной системы государств есть свои причины. Без признания государств в качестве легитимных партнёров было бы труднее осуществлять международное сотрудничество и потенциально легче дестабилизировать режим. В каком-то смысле система сработала хорошо. Она, например, предотвратила войны в Африке и Латинской Америке, несмотря на множество поводов для споров из-за границ и для конфликтов. Но с точки зрения нашей концепции Непреднамеренным следствием такой международной системы служит тот факт, что она закрепляет самую неоднозначную часть теории Гоббса, то, что суверен всегда легитимен и поступает правильно, а это приводит к сужению коридора. Международная легитимность способствует внутренней легитимности и служит прикрытием для репрессий и подавления инакомыслия внутри страны. Она обеспечивает доступ к ресурсам и укрепляет иерархию с текущими элитами на вершине. Такой перекос в сторону государства имеет пагубные последствия для отношений между государством и обществом. Прежде всего, он затрудняет противостояние общества деспотической власти государства, и он же затрудняет институционализацию власти общества. Мы же рассматривали такие последствия международной системы государств в главе 11 на примере бумажных левиафанов. Даже если бумажные левиафаны и уходят своими корнями в колониальную эпоху, их нынешнее существование полагается на международную систему государств, благодаря которой они воспринимаются как настоящие уважаемые левиафаны. но бумажные левиафаны слишком озабоченные мобилизационным эффектом и реакцией общества чтобы хоть как то увеличить государственную способность и в процессе противодействия они подрывают любые перспективы для институционализации власти общества в результате создается мощная сила действующая в направлении противоположном направлению международного движения за права человека и сужающая коридор Итак, что же следует ожидать в ближайшие несколько десятилетий с учетом всех этих и других неописанных нами сил? Каковы перспективы для свободы и расширится ли коридор? Ответ не ясен, но мы оптимисты, и даже в настоящее время, когда во многих странах растет поддержка автократов, а положение некоторых стран в коридоре кажется как никогда более шатким, мы считаем, что имеются основания полагать, что коридор для большинства из них немного расширяется. Но основной постулат главы 1 остается в силе, а именно, что нет никакой естественной склонности всех стран двигаться в одном направлении, к единой модели государственных институтов и отношений между государством и обществом. Деспотические, бумажные и отсутствующие левиафаны обладают своей силой, не уступающей силе обузданного. Не менее важен и другой вывод этой главы. Вне зависимости от формы коридора, страны, которым не удается сформировать новые широкие коалиции и обеспечить компромиссы, не смогут надежно закрепиться в коридоре.